Я видела, как они вбежали, но тут пьяный, который стоял со мной на стуле, завопил «Ай! Ай! Ай!» и, высунувшись вперед, заслонил мне все окно, а потом принялся кричать «Бей их! Бей их! Лупи! Колоти!» и отпихнул меня в сторону так, что мне совсем уже ничего не стало видно. Я ткнула его локтем в живот и сказала «Пьяница! Это чей стул! Пусти! Дай мне посмотреть!» Но он все тряс решетку, вцепившись в нее обеими руками и вопил. «Бей их, лупи, колоти! Вот так! Бей их, бей! Кабронес! с каброныс! Я ткнула его локтем еще сильнее и сказала, «Каброн! пенчуга Пусти посмотреть!» Тут он обеими руками пригнул мою голову, чтобы ему было виднее, и всей своей тяжестью навалился на меня, а сам все орет, «Бей их, лупи! Вот так!» «А я тебе вот так!» — сказала я, и изо всех сил ударила его в пах, и ему стало так больно, что он отпустил мою голову, схватился за это место и говорит, «Ну, ай да речь, Не имеешь права, женщина!» А я тем временем заглянула в окно и вижу, что в комнату полным-полно набилось людей, и они молотят дубинками и цепами, и лупят, и колют, и тыщут, куда не попало, деревянными вилами, которые из белых уже стали красными, и зубья растеряли, и вся комната ходит ходуном, а Пабло сидит и смотрит, положив дробовик на колени, а вокруг все ревут». И колотят, и режут, и люди кричат, как лошади на пожаре. Я увидела, как священник, подобрав полы, лезет на стол, а сзади его колют серпами, а потом кто-то ухватил его за подол сутаны, и послышался крик, и потом еще крик, и я увидела, что двое колют священника, а третий держит его за полы, а он вытянул руки и цепляется за спинку кресла но тут стул, на котором я стояла, подломился, и мы с пьяным свалились на тротуар, где пахло вином и блевотиной, а пьяный все грозил мне пальцем и говорил «Ну ай де речо, муэр, ну ай речо, ты меня покалечить могла!» А люди, пробегая мимо, спотыкались и наступали на нас, и больше я уже ничего не видела, только ноги людей, теснившихся ко входу в юнтамьенто, да пьяного, который сидел напротив меня, зажимая то место, куда я его ударила. Так кончилась расправа с фашистами в нашем городе. И я бы досмотрела все до конца, если бы не мой пьянчуга. Но я даже рада, что он помешал мне, так как то, что творилось в юнтамьенто, лучше было не видеть. Другой пьяный, которого я заметила раньше на площади, был еще похуже моего. Когда мы поднялись на ноги после того, как сломался стул и выбрались из толпы, теснившись у дверей, Я увидела, что он сидит на прежнем месте, обмотав шею своим красно-черным платком, и что-то льет на Тона Анастасию. Голова у него моталась из стороны в сторону, и туловище валилось бок. Но он все лил и чиркал спичками, лил и чиркал спичками. И я подошла к нему и сказала, — Ты что делаешь, бессовестный? — Надо, мэр, надо, — сказал он, — отстань от меня. И тут, может быть, потому что, встав перед ним, я загородила его от ветра. спичка разгорелась и синий огонек побежал по рукаву Дона Анастасию вверх к его затылку, и пьяница задрал голову и завопил во всю горло. «Мертвецов жгут! Мертвецов жгут!» «Кто?» — крикнул голос из толпы. «Где?» — подхватил другой. «Здесь надрывался пьяница, вот здесь, вот!» Тут кто-то с размаху огрел пьяного цепом по голове, и он свалился, вскинул глаза на того, кто его ударил, и тут же закрыл их. Потом скрестил на груди руки и вытянулся на земле рядом с Доном Анастасио, будто заснул. Больше его никто не трогал, и так он и остался лежать там. После того, как Дона Анастасио подняли и взвалили на телегу вместе с другими и повезли к обрыву. Вечером, когда воюнтамьенто все уже было убрано, и всех сбросили с обрыва в реку. Жаль, что заодно туда же не отправили десяток другой пьянец, особенно из тех с черно-красными платками. И если у нас еще когда-нибудь будет революция, их, я думаю, надо будет ликвидировать с самого начала. Но тогда мы этого не знали. Нам еще предстояло это узнать. Но в тот вечер мы еще не знали, что нас ожидает. После бойни в Аюнтамьенто убивать больше никого не стали. Но митинг в тот вечер так и не удалось устроить, потому что слишком много народу перепелось. Невозможно было установить порядок и потому митинг отложили на следующий день.